Издательство Эксмо Ярослав Барсуков Башня из грязи и веток Пролог Шей Эшкрофт вышел из кареты в тускло освещенный тупик, и дворняга подняла морду, которой впору было украшать дверной молоток, из мусорной кучи. Собаки. Они захватили столицу неделю назад. Ветер таскал по тротуару гирлянды из битого стекла, продуктов и предметов обихода, и собаки подбирали все, что могли сживать. Мясо из разгромленных лавок, зелень, чьи-то ботинки. Смелости животным было не занимать. Это люди прятались по домам, и половина из них кляла единственного человека, который мог остановить насилие еще в зачатке. Его. Трое при королевском дворе, которых он прежде считал друзьями, уже посоветовали ему выступить с публичными извинениями. Он велел им отправляться к черту. Пес выскочил на середину улицы. Он лаял и прыгал на месте, щелкая зубами и пытаясь схватить что-то, до чего не мог дотянуться. «Хороший мальчик», — сказал Шей. «Только эта косточка для тебя великовата». Косточка висела на высоте второго этажа. Столб газового фонаря, распорка и тянувшиеся между противоположными зданиями, комично, непостижимы. Ходили слухи о мародерах, в чьи руки каким-то образом попала пара устройств дракири, тюльпанов, как называла их его сестра, когда еще была жива. Все, к чему они прикасались, становилось не тяжелее листа бумаги. По всей видимости, заполучив нечто подобное, нужно было обязательно попытаться украсть уличное освещение. А может это был утонченный вандализм или своеобразная попытка пошутить? И сейчас следы повреждений Шей скользнул взглядом по стенам. Идиоты играются гнём, сказал он дворняги. Жаль, что они рискуют не только своими жизнями. Пёс гавкнул и снова подпрыгнул, не обращая внимания на щебень под лапами. Дверь из резного дуба, третья справа. Шей нажал на дверную ручку и спустился по ступеням в подвал. Лакей, встретивший его в вестибюле и забравший пальто, сказал «Спасибо вам». Он выглядел смутно знакомым, квадратный подбородок, глаза, запавшие в гусиные лапки. «Я вас знаю?» Тот ничего не ответил, зато откликнулась память шеи. Толпа протестующих, огромная сгущенная масса рук, ног и глоток катится к нему и... «Назад! Назад! Тесните их назад!» Запах крови. Лейтенант перегибается через балюстраду и, звернувшись, смотрит в красновато-коричневое небо. «Где же этот чертов воздушный челнок?» Затем громадная тень падает на таракотовую черепицу. «Министр, мы должны исполнить приказ королевы. Нам необходимо ваше разрешение применить против толпы газ. Министр, придите в себя. Лорд Эшкрафт! Шей!» Чьи-то руки хватались за него, трясли, тыкали, но его взгляд сосредоточился на маленькой девочке в розовом платье, чьи большие глаза смотрели на мир так, словно видели его в первый раз. Мир в тени воздушного челнока. «Нам нужно ваше решение применить газ!» «Нет, отступаем!» «Министр!» «Я сказал, отступаем!» Мужчина повесил его пальто на вешалку. «Вы там были?» — сказал Шей. «В толпе рядом с девочкой в розовом». Тот кивнул. «Мы все живы, благодаря вам, министр. Но теперь половина города разрушена, тоже благодаря мне». Он гадал, почему его еще не лишили титула. За внутренними дверьми находился карманных размеров театра, восемь или девять рядов, шесть из которых пустовали. И все же здесь присутствовала дюжина зрителей, потому что представления должны продолжаться даже в такие времена, и потому что для крошечных заведений настал звездный час ведь все большие были разгромлены. Шей опустился рядом с худощавым мужчиной в черных перчатках. «Необычное место для встречи. Вы хотели меня видеть, милорд?» «Пожалуйста, милорд, просто Эйден. Знаю, мы с вами мало общались, но мне еще нет сорока, как и вам, если не ошибаюсь. Почему в театре? Чтобы нам никто не помешал разговаривать. В эту неделю для этого достаточно выйти на улицу», — сказал Шей. «Да, но в эту неделю на улицах небезопасно. Я...» Его прервали аплодисменты. Занавес разошелся, и за ним показались декорации. Звездное пространство, а на его фоне что-то темное и цилиндрическое. Актер в оранжевом выскочил на сцену, согнувшись в поклоне. «Делин, наша королева, строить башню, повелев, у мужчин забрала злато, молоко взяла у дев». «Так это про Оунбекскую башню», — подумал Шей. Он видел официальные дагерротипы. Огромный столб, больше похожий на живое дерево, чем на творение рук человеческих, но детали всегда были размытыми, а подписи к снимкам больше напоминали лозунги. Крупнейшее здание в истории. Попробуй такое вообразить. Шей Полу обернулся к Эйдену. Еще одна постановка про башню? Строительство продвигается не очень гладко. Там что-то произошло. До людей доходят слухи. На сцене мужчина в оранжевом подпрыгнул. Затем королевой был отдан приказ отправить слугу за границу. Из-за багровых кулис показался еще один актер в шелковом камзоле. «Слуга оказался не шибко умен и жизни там быстро лишился», — продекламировал первый. «Эти сплетни я тоже слышал», — сказал Шей. «Что Делин отправит туда кого-то из придворных. Бедняга, кто бы он ни был». «Вообще-то...» Эйден указал пальцем на актера в шелковом камзоле. «Вообще-то это вы на сцене, Шей. Я ведь могу звать вас Шей». «Что?» Женщина, сидевшая прямо перед ними, повернула голову. «Вы не могли бы потише?» «Что значит это я?» Шепотом произнес Шей. «Официально еще ничего не известно», — сказал Эйден. «Но мне сообщили, что Делин издаст указ завтра. Вам придется уйти с текущей должности и стать интендантом Ее Величества в Оунбеге. Вы будете осуществлять надзор за строительством башни. — Какого черта? — женщина снова обернулась и Шей сказал. — Извините. — Какого черта, Эйден? — Я же вам сказал. Там что-то произошло, и ей нужно... Я могу обосновать каждое решение, которое принял во время беспорядков. И что еще за интендант? — Должность относительно новая. Честно говоря, я бы скорее счел это не наказанием, а возможностью. Поэтому-то я и хотел с вами побеседовать. Он продолжал говорить, но шей больше не слушал. Актеры скакали по сцене и пели, смешно коверкая голоса. Позади кто-то периодически смеялся. Женщина в переднем ряду достала веер. В какой-то момент он просто встал и пошел прочь. «Милорд!» — позвал его Эйден, но он продолжал пробираться к выходу. Снаружи пес уже перестал пытаться достать недостижимое и вернулся к раскопкам в мусорной куче. Тихий ручеек улицы, фонарные столбы, перемежающиеся с деревьями, булыжное мощение, под определенным углом и в определенный час похожее на рябь на воде. Он подождал на переднем крыльце, но, как и во всем остальном городе, ничто не двигалось, не пело. Шейн наткнулся на это место через два года после того, как переехал в столицу и еще через два дня приобрел здесь дом. Казалось, что кто-то поместил сюда кусочек прошлого, из мускусной долины, из мира, принадлежавшего ему и его сестре. Порой, когда шел дождь, в окне напротив загорался свет, за желтыми занавесками начинали плавно кружиться силуэты и играла мандолина. Иногда силуэт был лишь один – танцующая женщина с шарфом на плечах. Ему всегда хотелось постучать в ту дверь и представиться, а теперь эта возможность ускользнула. «Какая хирургическая точность!» Он нашел это место в тридцать лет и утратил в тридцать пять. Шей открыл дверь и вошел в дом, который больше ему не принадлежал. Солнечный свет падал через арочное окно над дверью, заставляя призрачный цветок распускаться на полу. Его лакей, Джордж, куда-то вышел, но шорохи, доносившиеся с кухни, означали, что Шоуна, экономка, была здесь. Поговорю с ней позже, когда соберу вещи. Спальня выглядела стерильно чистой. Шоуна здесь уже убралась. Отчего чувство, что он всего лишь случайный гость, в этом доме только усилилось. Шей открыл шкаф и, не глядя, стал бросать одежду на кровать. Каждую вторую рубашку, каждый третий камзол. Когда на ковер упало что-то блестящее и серебристое, он остановился. Поднял фигурку павлина, покрутил ее в руке, давая солнечным лучам из окна поиграть на распушенном хвосте. Дирдра дала ему эту фигурку в тот день, когда он отказался исполнить приказ королевы положить насильственный конец беспорядкам. «Таких, как ты, уже почти не осталось», сказала она. «Я восхищаюсь тем, что ты сделал». В нем поднялась горькая волна. Она была знаменитым скульптором, специализировавшимся на статуэтках, королевой малых форм и приближенной настоящей королевы. Если Дирдра восхищалась его решением, почему она не встала на его защиту? Почему никто этого не сделал? Шей помедлил, Затем швырнул павлина на кучу одежды на кровати. Пусть подарок был и бестолковым, но он, по крайней мере, означал, что Дирдри было не все равно, а о многих других он не мог сказать даже этого. «Вы собираетесь в поездку, мистер Эшкрофт?» И давно она стоит на пороге. Локон серых волос выбился из-под привычного чепчика Шоуны, а ее мучнистые руки беспомощно повисли по бокам. Она понимала, что-то случилось. «Я переезжаю в Оуэнберг», — Шоуна. Шей посмотрел на стены, на кровать, на шкаф. «Я только что был во дворце, и...» «Меня отстранили. Послушайте, на шкафчике в гостиной лежит конверт. Я оставил вам, Джорджу и девочкам деньги и рекомендательные письма». Шоуна бросилась вперед и обхватила его за талию. Она была не очень высокого роста, и он замер, не зная, что делать, в то время как женщина, годившаяся ему в матери, рыдала ему в живот. Так они и стояли, и в конце он сам был готов заплакать. Шей положил руку ей на голову, чепчик упал и погладил по волосам, как ребенка. «Я знала, что так будет. Что же это за мир такой, мистер Эшкрофт? Вы все правильно сделали, вы все сделали правильно!» «Я знаю». И тогда он услышал звуки мандолины, но теперь это было уже неважно. Все происходило, как во сне. Медленная поездка к окраине города, разгрузка одинаковых чемоданов, подъем на причал, где примостился воздушный челнок. Дама с южным акцентом, который она тщательно пыталась скрыть, сказала шею, что место в первом классе уже занято, но наш второй класс ничуть не хуже. За дверью, к которой она его подвела, находилась каюта, напоминавшая реквизиторскую театр. Диван, от которого несло потом, столик и ваза с цветами, которые давно опоздали кому-нибудь на могилу. «Не желаете ли выпить?» — спросила южанка. Он ответил. «Я не пью». «В таком случае чаю?» «Да, пожалуйста». Она принесла одинокую фарфоровую чашку на пару с чайником, холодным как лед. Шей не был уверен, что это еще одно оскорбление или просто халатность, да и, по правде говоря, ему уже было все равно. Когда челнок скользнул в прощальный полет над столицей, направляясь туда, где горизонт выжимал из солнца последние капли, Шей сел и отхлебнул безвкусного отвара. За иллюминатором проплывал дворец, красный холм, медовые соты огней на сторожевых башнях. «Считайте это возможностью», — сказал ему Эйден. «Я очень надеюсь, что вы не имели в виду возможность совершить самоубийство». «Его сестра, будь она жива, гордилась бы им», Он мог отказаться от назначения, как отказался от того приказа, мог молить о снисхождении, но было что-то благородное, даже романтическое в том, чтобы принять несправедливое наказание. Я принял решение, я бы поступил так снова, и теперь я отвечаю за последствия. Если мне нужно позаботиться о том, чтобы башня была построена, подумал он, то это будет самое скорое и эффективное строительство в истории. Я найду способ вернуть себе то, что у меня забрали. Он поднял чашку, насмешливо отдавая честь дворцу, который проплыл мимо и исчез из виду. «Вот и закончилась моя жизнь в столице, Лена, дорогая моя сестренка. Когда тебя не стало, я пытался двигаться дальше, сосредоточился на карьере и посмотри, к чему это привело. Пожалуйста, прости, что я так долго с тобой не разговаривал. Наверное, поворотным моментом для меня стал тот прием, когда меня спросили, кто ты такая», И я осознал, что говорю вслух. Люди подумали, что я свихнулся, и, конечно же, это безумие — вести воображаемые беседы с умершей, но ведь мы все безумны в той или иной степени, верно? Загвоздка лишь в том, чтобы определить, насколько велика твоя степень. Как же мне хочется, чтобы сейчас ты была со мной рядом, и чтобы я мог быть таким же стойким, как ты».